«Я обожал правила» Озвучил Александр Гофман. Я большой любитель страшных историй и, как многие, обожаю жанр «Странные правила». Но вы знаете, кто-то переезжает в новый дом или устраивается на работу и в первый же день находит список правил. И естественно, герой не следует инструкциям и попадает в жуткую передрягу. Я всегда думал, что уж я-то в такой ситуации вел бы себя куда разумнее. Я просто умею следовать правилам. Что тут сложного? Что сложного в том, чтобы запомнить, что в какие-то промежутки времени нельзя выходить из комнаты или, например, нужно опускать глаза, разговаривая с человеком в коричневых штанах. Я никогда не верил в то, что эти истории не могут быть вымыслом, как бы они ни маскировались под реальные. Поэтому я думаю, что вы сможете понять мое удивление, когда я обнаружил свой список правил. Я только снял квартиру и буквально с порога наткнулся на список, висящий в рамке у входной двери. Пожелтевший кусок пирогамента. Причудливый, старомодный заголовок, выведенный каллиграфическим почерком. «Правила дома». Первой моей мыслью было «эта квартира идиот. а уж потом пришло осознание. Нет, ни за что, это просто не может быть. Я аккуратно подошел ближе. Еще теплись надеждой, что это всего лишь один из пошлых мотивирующих плакатов, которые бог знает почему так любят лепить на стены благообразные семьи, Подозреваю потому, что говорить друг с другом ртом они не в состоянии. Но я ошибался. Это был настоящий список правил. Дважды постучи, прежде чем войти в ванную. Ну, это выполнимо. Всегда мой посуду после приема пищи. Черт, ладно, ма! Если услышишь три стука, не открывай дверь. Стучите громче. Если чувствуешь, что за тобой наблюдают, не обращайся к наблюдателю. Хм, а он стесняшка. Если проснешься ночью и услышишь тяжелое дыхание, накрой голову одеялом и жди утра. Что ж, а дети, похоже, знают в этом толк. По моим язвительным первым мыслям понятно, что я не предал особого значения списку, однако я уже знал достаточно, чтобы не относиться к правилам легкомысленно. Так что, занося вещи в ванную, я дважды постучал по косяку и то же самое проделал на выходе. Помыл посуду, закончив с ужином, просто на всякий случай, и был рад, что решил проявить осторожность, когда волосики на шее вдруг встали дыбом от ощущения пристального взгляда. На наблюдателя нельзя смотреть, так что я с утроенным вниманием погрузился в телефон. Я снова постучал, отправившись чистить зубы, и опоздал. Я осознал, что не хочу так жить». «Знаю, знаю, всего лишь один день, скажете вы, да и правила не так уж плохие, но все истории не передают одного, это убийственно скучно, каждый раз стучать, заходя в ванную, а если я устану вечером и не захочу мыть посуду?» «Ну вы поняли, это мой дом и я хочу делать в нем то, что я хочу». Так что я не стал дальше распаковывать вещи и написал хозяину с вопросом, нет ли в комплексе другой пустующей квартиры. Мне повезло, осталось только попросить домовладельца позволить переехать. Он даже не удивился, наверное, я не первый, избегаю от странных правил. И знаете, это меня так разозлило... Неужели сложно было предупредить? Но радость от возможности съехать без скандала и головной боли пересилила, и уже на следующий день я расставлял свое барахло по новой квартире, убедившись для начала, что нигде не висит еще одного списка. Целую неделю я спокойно жил на новом месте, не стучал, мыл посуду, когда хотел, и крепко спал. А потом вдруг обнаружил конверт, приклеенный скотчем к входной двери, а внутри это. Все время оставляй кухонное окно открытым на проветривание. Никогда не смотри на потолок в ванной после захода солнца. Если слышишь звон колокольчика, крутись на месте, пока он не затихнет. Никогда не оставляй посуду в раковине. Всегда накрывай дополнительное место за столом. Стучи, прежде чем войти в любую дверь. Тяжело опустившись на пол, я выпустил из рук пергамент и зажмурился, желая только одного, чтобы чертов листок исчез, и все стало как прежде, но чуда не произошло. Судорожно вздохнув, я бросился на кухню. Немедленно нужно помыть посуду и открыть окно, и как же я был счастлив, что в моей дешевой квартире гостиная и кухня занимали одну комнату без всяких дверей. Из меня как будто вытянули все силы. Пону рыб я побрел в спальню, постучав по косяку, и рухнул на кровать, размазывая слезы. Снова переезжать, но на этот раз домовладелец может оказаться не таким понимающим, так что я собрался и сел, и крепко задумался над ситуацией, в которой оказался». Но эти правила не такие жуткие, как предыдущие, скажем честно. Никаких наблюдателей, никакого дыхания. Это же хорошо, возможно я справлюсь, буду оставлять окно приоткрытым, найду новое место для грязной посуды. Но вы все поняли, я решил остаться, остаться и потихоньку искать новую квартиру, чтобы съехать, когда это станет невыносимым. Следовать правилам в собственном доме да еще обуза, но через неделю я почти привык. Нет, они не стали второй натурой, но я делал, что говорят, потому что не хотел выяснять, что случится в случае невыполнения. Я стучал в дверь, я мыл посуду, хотя в основном просто брал еду на вынос и ел в машине. Я не смотрел в потолок, крутился и надевал свитер, потому что с улицы тянуло холодом. Я даже начал чувствовать свое превосходство. Получил право комментировать истории других о правилах в пренебрежительном тоне. Фух, слабак, да я бы с этим справился на раз-два. А потом нашел карточку на своем столе в офисе. В полдень задержи дыхание на 15 секунд. Хлопай себе по правому колену каждый раз, когда кто-то чихает. Заканчивай каждое письмо двумя точками. Если видишь тень в углу офиса, попроси у нее прощения за то, что помешал. Я остолбенел. Что за черт? Нет, я знал, что происходит, просто ну как? Как мне в это было поверить? Вдруг кто-то чихнул, и я на автомате хлопнул себя по правому колену. «Нет, так не пойдет. Мне нужно просто отдохнуть. Я быстро набрал письмо своему боссу, попросив предоставить мне несколько дней за мой счет, сославшись на... личные обстоятельства». Черт, чуть не забыл поставить в конце две точки. Хорошо, что вспомнил об этом за секунду до того, как нажал «отправить». «У меня мировой босс», она почти сразу ответила и сказала «решать проблемы так долго, сколько понадобится». Я сгреб вещи и только чудом заставил себя спокойно дойти до машины, а не бежать, сломя голову. Что за херня происходит? Никогда не слышал, чтобы у кого-то было два списка правил разом. Ну, как мне было это все запомнить? Быть может, просто пожить в машине, пока все не уляжется?» Белый лист бумаги махал мне уголком из-под щетки дворника на лобовом стекле машины. Замерев на мгновение, я убедил себя, что это всего лишь штраф за парковку или вроде того. Глубоко вздохнул и осторожно пошел к машине. Слезы затуманили мне зрение, я почти не разбирал строк того, что оказалось новым списком правил. И «Если проезжаешь на желтый...» Поцелуй указательный палец и коснись им потолка автомобиля. Никогда не поворачивай в одну и ту же сторону два раза подряд. Если радио прикажет тебе повернуть, подчинись. Не ешь и не пей в машине, даже не думая о побеге. Пришлось нелегко, но я все же смог добраться домой, следуя всем правилам. Самым сложным было не думать о побеге, Правила преследовали меня и казалось, что нигде не осталось безопасного места. Я думал о том, чтобы переехать к родителям, думал о том, чтобы продать машину и пересесть на автобус до конца моих дней, думал о том, как брошу все и буду жить в коробке под мостом. Думал обо всем этом и понимал, что ничего не поможет. Глубокий вдох и выдох, вдох и выдох, я сидел в машине припаркованной у дома и пытался успокоиться, набраться храбрости, чтобы снова встретиться с правилами квартиры. Подняться на этаж, постучать в дверь, войти, плюхнуться на диван и погрузиться в мыслях о неизбежном. Я потер глаза, взъерошил волосы, потянулся, пошарил глазами вокруг в поисках пульта от телевизора а нашел пергамент в рамке, прибитый у входной двери. Пожелтевший кусок пергамента, причудливый старомодный заголовок, выведенный каллиграфическим пером. Правила дома. Дважды постучи, прежде чем войти в ванну. Я закрыл лицо руками и зарыдал, спасения не было. Я пишу это на планшете с головой, укрывшись одеялом на кровати. Тяжелое дыхание разносится по каждому сантиметру спальни. Я могу продержаться до рассвета, но жизнь под гнётом правил беспристрастно Прошла уже неделя с тех пор, как я нашел последний список правил. Мне пришлось сделать карточки. Ношу их в бумажнике на всякий случай, хотя уже знаю каждую строчку наизусть. Как легко оказалось запомнить информацию, когда не знаешь, что с тобой станет, если забудешь. Я теперь каждое предложение заканчиваю двумя точками, представляете? Знаю, вы скажете, что нужно просто игнорировать правила, что я просто нездоров, что ничего сверхъестественного в этой истории нет. Я думал об этом, и, если честно, был даже... Оскорблён такими предположениями, но в этом все же есть смысл. Мне нужно доподлинно знать, что реально, а что только плод моего воображения. Снова перечитав правила, я выбрал тот список, который нашел в квартире через неделю после заселения. Он показался мне наиболее безопасным для эксперимента. Итак... Я собрался с духом и в этот раз накрыл ужин только для себя. Было немного странно не видеть на столе дополнительной тарелки, и к середине ужина я уже с трудом мог контролировать желание срочно встать и поставить ее на привычное место. Максимально быстро я проглотил последние несколько кусочков, чудом мне подавившись, и преисполнился гордости за то, что смог сопротивляться». Я прибрался, вымыл посуду всего один раз, покрутился на месте, когда зазвонил колокольчик. Что очень здорово, ведь вчера он звонил целых три раза. Хорошо хотя бы, что звон заставил меня в гостиной, и я смог рухнуть на диван и переждать тошнотворное головокружение. День подходил к концу, я схватил телефон, постучал и вошел в ванну. Уже стемнело, и мне нельзя было поднимать глаза, так что осталось только усердно листать ленту. Это стало уже традицией. Постучать, выйти из ванны, заглянуть на кухню и убедиться, что окно все еще приоткрыто. Постучать и войти в спальню. Удовлетворительный результат. Я забрался в постель с верным телефоном в руках и уже почти заснул, когда услышал шум. Первый порыв пойти и проверить быстро сменился решимостью не отрывать задницы от кровати. Кто-то стучал трижды. На следующее утро я поздно встал, а все потому, что посреди ночи меня разбудило дыхание. Сложно спокойно спать в духоте одеяла, укрывшись с головой, чтобы спрятаться от монстра, сопящего прямо тебе в ухо, но неважно. Я проснулся, потянулся, нащупал карточки с правилами на прикроватном столике и привычно их прочитал. Удивительно, как быстро это стало рутинной. Вроде чистки зубов. Встать, пойти в ванную, постучав по каждой двери, я приводил себя в порядок и смотрел в потолок, просто потому, что светало, просто потому, что могу. Я чувствовал себя таким живым и наполненным энергией, но ровно до того момента, как вошел в кухню. Фрукты в вазе на столе сгнили за ночь. Конечно, это могло быть всего лишь совпадением, но вся еда в холодильнике тоже протухла. Волна зловония нахлынула на меня, стоило только открыть дверцу. Жизнерадостность как рукой сняла. Стоя посреди кухни в ужасе, и я понимал, что все это реально — Эти правила настоящие. О, простите, выдавил я сквозь слезы, я буду подчиняться, клянусь, клянусь. Осталось только надеяться на то, что кто бы ни вел эти правила, он верил во второй шанс. Несколько долгих минут я стоял, глубоко дыша и стараясь успокоиться. А потом достал телефон и написал домовладельцу с просьбой зайти ко мне сегодня, в три Он обещал быть в три, и, надеюсь, он смог бы мне помочь кое-что проверить. Осталось еще свободных полдня, чтобы постараться побольше узнать о ситуации, в которую я попал. Да, я был в ужасе, но прочитал достаточно страшных историй, чтобы понимать, что решение все же можно найти. Для начала я отправился в маленькую кофейню в конце квартала. А прямо до нее было ехать всего пару минут, но у меня заняло куда больше времени. Пришлось планировать дорогу так, чтобы не поворачивать дважды в одном направлении. Лучше перестраховаться, чем пожалеть, правда? Добравшись наконец и заказав кофе с молоком, я начал гуглить. Меня интересовали любые странные истории о моем жилом комплексе. Их не было. Любая дополнительная информация о списках правил, кроме того, что можно найти на Reddit, и ее не было. Так что я прикончил кофе и направился в библиотеку. Этот путь дался гораздо легче, потому что в основном нужно было ехать прямо и лишь однажды заранее перестроиться, чтобы один раз повернуть направо. Я постучал, прежде чем войти, и повернулся к стойке регистрации. Грохот, визг шин и гудки клаксонов взорвали тишину светлых залов. На улице что-то произошло через секунду после того, как я во второй раз подряд повернул направо. Я выскочил наружу, постучав по двери. Люди кричали около двух столкнувшихся машин, столкнувшиеся по моей вине. К счастью, никто серьезно не пострадал, хотя машина изрядно помяла. Но мне нужно быть осторожнее. Ориентироваться в библиотеке оказалось совсем непросто, в основном потому, что приходилось постоянно следить за поворотами, просматривая секцию сверхъестественное, оккультное, одновременно поглядывая на часы, чтобы не пропустить полуденную задержку дыхания. Я решил использовать свой вынужденный отпуск, чтобы научиться следовать правилам офиса. Пара книг показалась мне интересными, но в них не нашлось ничего полезного. Я забрел в раздел «Психология» за книгами об ОКР, но и в них не оказалось информации о последствиях отказа от навязчивых идей. Максимум там говорилось, что людям только кажется, что что-то пойдет не так, но мы уже знаем – это не мой случай. Я не повторял ошибок по дороге домой, полностью сосредоточившись на поворотах. На самом деле, мне просто повезло, потому что то и дело очередной водитель с едой в руках или с громкой музыкой, грохочущие из открытых окон, отвлекали меня. Я не мог не задаваться вопросом, случится ли с ними нечто ужасное просто потому, что они не знают правил. Или именно поэтому они в безопасности? Невежество. Это и правда блаженство? Теперь я считал повороты. Так каждое четное число говорило, что мне нужно поворачивать налево, а каждое нечетное велело направо. Довольный тем, что решил хотя бы одну проблему, я постучал в двери своего жилого комплекса и вошел. Скоро должен был прибыть домовладелец. Я планировал схитрить и попросить его найти гвоздик для моей новой картины, чтобы повесить ее поверх листа с правилами и вот так, между делом спросить, а что это вообще такое. Но в результате решил просто спросить. Потому что мы уже знаем, что это все не в моей голове. В дверь дважды постучали ровно в тот момент, когда я закончил вертеться на месте. Переведя дух, я пошел открыть дверь. Он вошел с добродушной улыбкой, спросил меня, все ли в порядке, а я ответил вопросом. «Нарушал ли кто-нибудь еще правила?» Озадаченно склонив голову на бок, он попытался понять, о чем я говорю. «Ну, правила дома, вы знаете. Кто-нибудь нарушал их, и что тогда происходило?» «О, так бы сразу и сказали. Понял». Если кто-то нарушает условия аренды, я выношу им предупреждение и выселяю при повторном нарушении. Это случалось всего раз или два. Нет, я не про договор аренды, а про правила. Я с трудом скрывал раздражение. Не смотри на наблюдателя, ставить дополнительную тарелку, Пачкой карточек с правилами я указал на листок в рамке. Вот эти правила. Наверное, выглядел более взволнованным, чем мне казалось, потому что домовладелец отступил, подняв руки в защитном жести. «Слушай, парень, не все равно, каким правилам ты себе устанавливаешь, пока живешь тут. Главное, чтобы мне было ущерба и телевизор выключался в часы тишины, а теперь я, пожалуй, пойду». С этими словами он нырнул в приоткрытую дверь и тут же споткнулся и скатился с невысокой лестницы в коридоре. Я не знал, что и думать. Он явно не понял, о чем я говорил, но он не постучал и свалился с лестницы. Это реально. Теперь я был в этом убежден. Незнание правил не освобождают от последствий. В панике я схватил ручку и написал на обороте карточки. Выключай телевизор в часы тишины. Никакого материального ущерба. Просто так. Знаете, на всякий случай. Ночь прошла тяжело. Казалось, что две ошибки за два дня не на шутку разозлили правила и они решили отомстить мне. Зазвенел колокольчик, заставив меня крутиться волчком. И тут же я почувствовал, что за мной наблюдают, и вынужден был зашмуриться, чтобы случайно не посмотреть на наблюдателя. И вот так, вращаясь с закрытыми глазами, я чуть не посидел от внезапного грохота. Телевизор взорвался. Я крутился так долго, что время уже перевалило за 9 часов, а телевизор все продолжал работать. И стоило мне лечь в постель, как из угла раздалось знакомое тяжелое дыхание. Пришлось накрыться одеялом с головой на всю долгую-долгую ночь, это было хуже всего. Медленно, глубоко вздохнув, я самую малость отогнул краешек одеяла. Очень зря. В дюйме от меня громоздилось гротескное ужасное лицо с заплывшими глазами и рябой кожей. Это все, что я успел разглядеть до того, как натянул одеяло обратно и всем телом прижался к стенке, стараясь оказаться как можно дальше от мясистого языка, поползшего ко мне как змея. «Я должен что-то сделать» — с этой мыслью я встал с утра. Все люди мира нарушают правила и рискуют попасть в ужасные ситуации Даже не зная об этом Так трагично Я сделал копии правил Набрал шрифтом под печатную машинку и распечатал на плотной бумаге Поблизости нигде не продавали пергамент Вложил списки в конверты и подсунул их по двери каждой квартиры в здании Я должен был обезопасить людей И добавил еще одно правило – научись любить правила. Правило первое – дважды постучи, прежде чем войти в ванну. Правило номер два – всегда мой посуду после приема пищи. Правило номер три – если услышишь три стука, не открывай дверь. Правило номер четыре – если чувствуешь, что за тобой наблюдают, не оборачивайся к наблюдателю. Правило номер пять. Если проснешься ночью и услышишь тяжелое дыхание, накрой голову одеялом и жди утра. Правило номер 6. Все время оставляй кухонное окно открытым на проветривание. Правило номер 7. Никогда не смотри на потолок в ванной после захода солнца. Правило номер 8. Если слышишь звон колокольчика, крутись на месте, пока он не стихнет. Правило номер 9. Никогда не оставляй посуду в раковине. Правило номер 10. Всегда накрывай дополнительное место за столом. Правило номер 11. Стучи прежде чем войти в любую дверь. Правило номер 12. В полдень задержи дыхание на 15 секунд. Правило номер 13. Хлопай себя по правому колену каждый раз, когда кто-то чихает. Правило номер 14. Заканчивай каждое письмо двумя точками. Правило номер 15. Если видишь тень в углу офиса, попроси у нее прощения за то, что помешал. Правило номер 16. Если проезжаешь на желтый, поцелуй указательный палец и коснись им потолка автомобиля. Правило номер 17. Никогда не включай музыку громче, чем на уровень 9. Правило номер 18. Никогда не поворачивай в одну и ту же сторону два раза подряд. Правило номер 19. Если радио прикажет тебе повернуть, подчинись. Правило номер 20. Не ешь и не пей в машине. Правило номер 21. Даже не думай о побеге. Правило номер 22. Выключай телевизор в часы тишины. Правило номер 23. Никакого материального ущерба. Правило номер 24. «Научись любить правила».